За все свои страдания я получил в награду лишь горсть игл, водкнутых в задницу. Грей застыл на месте, не отрывая от него взгляда. За все время это был самый длинный монолог Ковальски. Несомненно, этот вопрос его очень мучил. — Да, я просто хотел сказать, — с досадой выпалил Ковальски. Грей вздохнул. — Пойдем со мной. Он направился к воротам. Он действительно был в долгу перед великаном. Ковальский последовал за ним. — Куда мы? — Грей подвел его к воротам. Дежурный охранник молча кивнул им. Сунув сверток под мышку, Грей достал бумажник и, вытащив одну купюру, протянул ее ковальски Они вышли за ворота. — И что я должен делать с этими десятью долларами? — недоумяно спросил великан. — Пройдя чуть дальше... Грей указал на группу крестьян, работавших в тайском стиле, четыре человека с двумя животными. — Смотри, слоны, — сказал Грей. Ковальский перевел взгляд на десятку в руке, посмотрел на крестьян, потом обернулся на Грей и еще раз посмотрел на крестьян. Его лицо растянулось в широченной улыбке. Он быстрым шагом двинулся было вперед, затем остановился, вернулся назад, тщетно стараясь выразить словами благодарность, потом снова устремился по пыльной дороге. — О да, сейчас я прокачусь на слоне! — Ковальский поднял руку. — Эй, ты! Гонго Дин! Гонго Дин — -дин, герой одноименного стихотворения Рэдьярда Киплинга — простодушный благородный солдат туземец развернувшись грей направился обратно в клинику бедный слон 12 часов 15 минут егор лежал в кровати подрузив на носочки для чтения на ночном столике потеснив аквариум золотыми рыбками громоздилась стопка книг С другой стороны кровати лежали ксерокопии статей, посвященных ангельскому письму Марко Поло, историк Кхмеров, развалинам Анкоры. В настоящий момент прилад в четвертый раз перечитывал научный труд, упомянутый грэем статью в журнале Science за 1994 год, посвященную сравнительному анализу человеческого языка и кодов ДНК. Поразительно! Движение за открытой дверью привлекло внимание Вигора. Он оторвался от чтения статьи и увидел проходящего мимо Грея. «Командер! Пирс!» — окликнул прилад. Остановившись в дверях, Грей посмотрел на часы, затем перевел взгляд на него. «Да, мансиньор Берона!» Вигор удивился такому официальному обращению «Похоже, что-то вывело Грей из себя». Он махнул рукой, приглашая его пройти. «Зайди на минутку!» — У меня есть ровно одна минута. Он шагнул в палату. — Как вы себя чувствуете? — Замечательно. Вегор тотчас же перевел разговор на другую тему. Я прочитал эту статью. Я даже понятия не имел, что лишь 3% человеческого генома активны, а целых 97% представляет собой генетический мусор, не содержащий никакой информации. Однако, когда этот мусор пропустили через криптографическую программу, проверяющую лингвистические особенности. Даже эти с виду случайные обрывки оказались элементами какого-то языка. — Просто поразительно! — Егор снял очки. — Грей, а что, если мы могли бы понять этот язык? — Грей кивнул. — Возможно, определенные вещи навсегда останутся вне пределов нашего понимания. — Егор мягко покачал головой. — Ну, а вот вот я уж точно не верю. Господь Бог снабдил нас таким большим головным мозгом для того, чтобы мы им пользовались. Мы рождены, чтобы задавать вопросы, чтобы искать, чтобы стремиться к более полному пониманию Вселенной, как внешней, так и внутренней. Грейс снова сверился с часами, украдкой взглянув на запястье, чтобы не обидеть прилата. Вегор решил не мучить более своего собеседника. Очевидно, того ждали неотложные дела». Перейду прямо к делу. Помнишь в том склепе под байоном? Я упомянул о том, что ангельское письмо, возможно, письменная формы этого неизвестного генетического языка. И может представлять собой слово Господа, обозначающее нечто большее в нас, вероятно, погребенное в тех 97% генетического кода, которые считаются мусором. А что есть на самом деле это никакой не мусор?